Коллектив, как он есть. Решение уйти было, наконец, принято Залыгиным, окончательно и бесповоротно. После того, как Василевский публично объявил, в апреле истекают полномочия президента АОЗТ и главного редактора, выбранного в 1993 году на пять лет. Залыгин все звонил вроде дни и все по привычке сетовал, не знает, мол, что делать с журналом. И она, однажды не выдержав, объяснил ему, что говорить больше не о чем, и сама первая написала заявление об уходе. Об этом и многом другом я узнал лишь месяц спустя, когда больничный срок мой подходил к концу. С неделю, отлежавшись, по слову Залыгина, пластом, я принялся понемногу работать на больничной койке над статьей для дела критики. Предыдущая моя большая статья об Ингмане Бергмане, позже напечатанная в номере четвертом за 1998 год, была встречена Роднянской с большим воодушевлением. Вынесение непривычного для меня вердикта Ирина Бенсоновна обставила торжественно, пригласила Костырка и вынудила его, пусть нехотя, но подтверждать кивками головы каждое слово. Мы с Сережей считаем, что удача должна быть названа удачей, несмотря ни на что. Несмотря на присутствие многозначительного «несмотря». Это могло значить серьёзное потепление в наших отношениях. Больница действовала умиротворяюще. Принявшись за работу, я снова начинал верить в возможность сотрудничества. А когда, набравшись сил, впервые позвонил кому-то из редакции, то услышал, что Спасский уже уволился. Залыгину уговорили сдержаться до 15 марта, чтобы было кому подписывать документы. Баннова уходит вместе с ним, а на 4 марта назначены выборы нового главного, которым станет Василевский. Именно так все и говорилось. Звоню, например, Кублановскому, спрашиваю, «Вы правда Василевского хотите выбрать?» А он, «Вы оторвались от жизни, ничего не знаете». Вся Москва уже говорит о том, что редактором будет Василевский. Вчера я ехал в одной машине с Аллой Латыниной, и она считает это дело решенным. Да разве Латынина будет голосовать? Разве не мы с вами? От Розы Всеволодны узнаю еще одну пикантную подробность. Киреев до последнего момента на уговоры из Залыгина, отвечавший отказом, тоже вдруг решил попытать счастье, выставляет свою кандидатуру на выборах. Вчера Андрюша заходит, рассказывает мне об этом, у самого ж губенки от обиды трясутся. Что ж, на Василевского это было похоже. Чем-то он напоминал да нельзя малыша, мог бесконечно пакостить, но крайне изумлялся и сердился, когда на его шалости однажды отвечали шлепку. «Еще мне поведали, что Зюзина злорадно шипела с Али Израилевне. Вот пройдут выборы, первым делом уволим Яковлева». После чего старуха кинулась, конечно, жаловаться, вроде все лодни. Та с гневом рассказала про этот случай Кирееву, А Киреев будто бы спокойно возразил, «И что, Василевский то же самое говорит?» «Значит, вы тоже считаете нормальным положение, когда кассир увольняет заместителя главного редактора?» Был фубановый разговор с Костырком, которым она с иронией предсказала, что теперь под бандитами журнал рассветет. На что тот отреагировал вполне серьезно. «Конечно, по крайней мере, крышу искать не надо». «Все это, повторяю, я узнавал в пересказе, иногда двойном, поэтому за точность не ручаюсь». Четвертого марта я пришел на собрание журналистского коллектива прямо из больницы. Подключили по селекторной связи Залыгина, провели тайное выдвижение – Каждый написал на бумажке, кого хотел бы видеть среди кандидатов. Затем составили общий список. Пожелание Залыгина разовался с динамика. Киреев. Его несколько раз переспросили, не назовет ли кого еще. Нет, только Киреева. Я вписал самого Залыгина. В конце концов в списке оказались почти все. Залыгин, Киреев... Я, Василевский, Чухонцев, Роднянский, Кублановский. Киреев даже посетовал, что обошли такого заслуженного товарища, как Сережа Костырка. Залыгин, когда Роза Всеволодна донесла до него через помехи суть процедуры, от выдвижения отказался. Роднянский с Кублановским также взяли самоотводы. Чухонцев... Его на том собрании не было, сделает это через неделю, объяснив, что надо дать дорогу молодым. киев сказал, что у него уже написана программа, и он хотел бы обсудить ее прямо сейчас. Василевский с дрожью в голосе, но весьма ядовито возразил, что его, Василевского, только что вытянули. Поэтому он не успел так быстро сочинить программу и просит отложить все обсуждение до следующего раза через неделю а я вот хочу сейчас настаивал киеев заранее размноженный текст был роздан вот он первое считаю приоритетным направлением работы главного редактора в нынешней ситуации проблемы жизнеобеспечения редакции А. Безотлагательное решение вопроса с помещением. Б. Поиск спонсоров, возможно, разовых, на крупную публикацию, годовые премии, на отдельный номер. В. Работа с регионами в период подписной кампании. Второе. Журнал вряд ли нуждается в стратегическом изменении нынешнего курса, но необходимы оперативные корректировки – для чего каждую третью среду месяца проводить заседание редколлегии, на которой будут обсуждаться вышедший номер, а также номер, который издается, обсуждению спорных материалов последнего. Третье. Годовой мораторий на кадровые перестановки. За исключением перевода А.В. Василевского – в случае его согласия, на должность заместителя главного редактора. Четвертым. Хотя избрание согласно устава, так в оригинале, осуществляется на пять лет, не позднее 20 марта 1999 года слагаюсь с себя обязанности главного редактора, дабы провести новые выборы. Р. Киреев, март 1998 года. Главным был, конечно, пункт третий, на который в тревожную и смутную пору перемен должны были купиться многие. Обещание добровольно уйти через год тоже чего-то стоило. Что касается амбиции главного соперника, они ублажались персонально. «Если, конечно, Андрей Витальевич согласен», — повторил Киреев вслух комментируя свой проект. — А если Андрей Витальевич не согласен с срывающимся голосом? — выкрикнул Василевский. — Пусть выскажутся все! Я хочу знать реакцию! — продолжал настаивать Киреев. Но высказываться никто не торопился. Партия Василевского насупренно молчала, Новикова и кто-то еще, кто мог поддержать Киреева, выжидали. Я попросил слову. Начал с того, что меня радует уже сам факт альтернативных выборов. Я ждал худшего. Было бы еще лучше, если бы выдвигаемые не торопились брать самоотвод, а список расширился за счет достойных кандидатов со стороны. Что касается программы Киреева, в ней есть интересные позиции. Она заслуживает внимания наряду с другими. Но прежде, — сказал я, — хотелось бы напомнить присутствующим о другом. Как раз минул год с того дня, когда на меня было совершено нападение, я лежал во дворе нового мира без сознания.